наше радио и квартет и представляют Продолжение первого в мире мексиканского радиосериала «Негодяи» Негодяи возвращаются Антонио. Антонио, Антонио, иди сюда, Негодяй, я тебя покажу как... Марию сбила машина, ай-яй-яй А мы так и не узнали, что она хотела сказать. С другой стороны, и так все понятно. Хотя все-таки жаль, что я не успел ударить ее сковородкой. О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует.